Яйца. Яичный порошок. Тонкий стакан 180. Гранённый стакан 100. Столовая ложка 25, чайная ложка 10. Яйцо без скорлупы. Тонкий стакан 6 штук. В одной штуке 43 г. Яичный белок. 11 штук в тонком стакане, 9 штук в гранёном стакане. 23 г в одной штуке. Яичный желток. Тонкий стакан 12 штук. Гранёный стакан 10 штук. В одном яйце 20 г желтка.